Глава 3. Самолет, вылетевший рейсом 2, золотой Аргос из международного аэропорта имени Линкольна, уже 20 минут находился в воздухе и продолжал набирать высоту. Через 11 минут, когда самолет будет над Детройтом, он достигнет 33 тысяч футов и подъем закончится. Машина уже вышла на трассу которая длинным, кружным путем приведет ее в Рим. Последние несколько минут самолет летел в спокойных слоях атмосферы, снежная буря осталась далеко внизу. Впереди, еще выше в небе, висел ущербный месяц, словно покачнувшийся фонарь, и все пространство было в звездах, ярких, мерцающих. В пилотской кабине напряжение первых минут полета разрядилось. Капитан Хэрис. Уже сделал пассажирам сообщение по трансляции. Все трое пилотов были заняты обычными делами, связанными с большим перелетом. За спиной у Хериса и Диммереста, под столиком второго пилота, громко зазвучали позывные. В тот же миг на радиопанели, расположенной над рычагами дросселей, замигала желтая лампочка. Это означало вызов по спецсвязи особой радиосистеме, дававшей возможность связываться почти с каждым из лайнеров словно по личному телефону. Все лайнеры Трансамерики, так же как и других крупных авиакомпаний, имеют собственные позывные, передаваемые и принимаемые автоматически. Сигналы, только что полученные самолетом номер 731 ТА, не могли быть приняты или услышаны никаким другим бортом. Энсон Хэрис переключился с волны воздушной диспетчерской на соответствующую волну и подтвердил Рейс-2 Транс-Америки слушает Рейс-2. Говорит Диспетчер Трансамерики из Кливленда. Передаю командиру вашего экипажа сообщение от УП Международного аэропорта Линкольна. Сообщите готовность принять передачу Хэррис видел, что Вернан Димерес тоже. Переключился на нужную волну и придвинул к себе блокнот. Хэрис передал. «Мы готовы, Кливленд. Продолжайте». Сообщение было составлено Таней Ливингстон и касалось миссис Ады Квонсет, пассажирки, пробравшейся без билета на рейс-2. Оба пилота с улыбкой выслушали описание маленькой старушки из Сан-Диего. Сообщение заканчивалось просьбой подтвердить ее присутствие на борту самолета. «Проверим и сообщим», — передал Харрис и снова переключился на волну воздушного диспетчера. Вернан Демерест и второй пилот Сай Джордан, слушавший сообщение через динамик, установленный над его сиденьем, рассмеялись. «Чушь! Не верю!» — сказал Сай Джордан. «А я верю!» — Диммерест усмехнулся. «Все они там ослы?» «И эта старая курица обвела их вокруг пальца!» Он нажал кнопку вызова по внутреннему телефону салона первого класса. «Передайте, Гвен», — сказал он стюардессе, которая взяла трубку, «чтобы она пришла сюда». На его губах все еще играла усмешка, когда дверь кабины отворилась и вошла Гвен Мейген. Диммерест прочел ей вслух описание, миссис Ады Квонсет, переданная по радио. «Видели вы среди пассажиров такую особу?» Гвен покачала головой, я еще почти не заглядывала в туристский салон. Пойдите и проверьте, там ли эта старушка. Ее нетрудно будет узнать. А если она там? То, что я должна сделать? Ничего, придите и доложите. Гвен отсутствовала всего несколько минут. Когда она вернулась, на лице ее тоже играла улыбка. «Ну что?» Гвен кивнула. «Она там. В кресле четырнадцать. В точности такая, как ее описали. Только еще более карикатурная». «Сколько ей лет с виду?» — спросил Сай Джордан. «Лет семьдесят пять, не меньше, а может, и все восемьдесят. Прям какой-то диккенсовский персонаж». Энсон Хэррис сказал, не оборачиваясь, «Скорее уж персонаж из мышьяка и старых кружев». «Она действительно летит зайцем, капитан?» Хэррис пожал плечами. «Так передали из аэропорта. Поэтому у вас и были расхождения в количестве пассажиров и проданных билетов». Это ж очень легко проверить, сказала Гвен. Я могу пойти и попросить ее предъявить билет. Нет, сказал Вернанд Димераст. Этого не нужно делать. Все посмотрели на него с любопытством. Однако в кабине было слишком темно, чтобы разглядеть выражение его лица. Хэррис повернулся к своим приборам. Второй пилот возвратился к наблюдению за расходом топлива. Минутку, Гвен, сказал Димерест. Гвен стояла ожидая, пока он записывал полученное по радио сообщение. От нас требовалось только одно проверить, находится ли старуха на борту нашего самолета. Прекрасно. Она здесь. И я сообщу об этом воздушному диспетчеру. Думаю, они приготовят ей соответствующую встречу в Риме. И тут уж мы ничего поделать не сможем, если б даже и захотели. А пока, раз залетела так далеко, и мы не намерены возвращаться из-за нее обратно, зачем превращать для нее в пытку оставшиеся восемь часов полета? Пусть летит без нервотрепки. Может быть, перед посадкой время мы откроем ей, что ее хитрость обнаружена. Только это не будет для нее таким потрясением. А пока что пусть получает удовольствие от полета. Пусть бабушка победает и спокойно посмотрит фильм. «Знаете, — сказала Гвен задумчиво, глядя на Вернона, — «бывают минуты, когда вы мне положительно нравитесь». Гвен вышла. Диммерест все еще посмеиваясь, переключился на другую волну и передал сообщение диспетчеру Кливленда. Энсон Хэррис раскурил трубку, включил автопилот и сказал сухо, «Вот уж никогда не думал, что старые дамы по вашей части...» Он сделал ударение на слове «старые дамы». Демерост усмехнулся. «Конечно, я предпочитаю молодых. Так мне приходилось слышать. Сообщения о безбилетной пассажирке и разговор с Херисом, привели Демераста в отличное расположение духа. Он сказал беззаботно. «Всему свой черед. Скоро и нас с вами запишут в разряд пожилых». «Меня уже записали. Херис исчез в клубах дыма. С некоторых пор». Оба пилота сдвинули в сторону один наушник, чтобы иметь возможность нормально разговаривать и вместе с тем не пропускать позывных. Шум двигателей, стойкий, но не оглушительный, как бы отгораживал их от остального мира. «А вы, кажется, не ходок, верно?» — заметил Демерест. «Я хочу сказать, не любитель бегать на сторону. Я видел, как вы на отдыхе сидите, уткнувшись в книгу». — теперь уже усмехнулся Хэрис. Иногда я еще, кроме того, хожу в кино. — Из чего вы такой праведник? Моя жена была стюардессой на ДС-4. Там мы познакомились. Она видела, что творится вокруг — беспорядочные связи, беременности, аборты, всю эту грязь. А потом ее назначили старшей, и ей не раз приходилось помогать эту мерзость расхлебывать. Словом, когда мы поженились, я дал ей слово. Понятно, какое. И я его держу. Ну, зато и нарожали ребятишек. Верно. Хэрис снова включил автопилот. Разговаривая, оба пилота в соответствии с инструкцией по привычке не сводили глаз с приборов, которые мгновенно зарегистрировали бы малейшую неполадку в самолете и дали бы о ней знать. Никаких отклонений от нормы не было. Диммерес спросил, «Сколько же их у вас? Шестеро? Семеро?» Хэрис улыбнулся. «Четверо было запланировано, а трое — сверх плана». «Ну и это неплохо. А вот те, что не были запланированы, вы ни разу не думали о том, чтобы от них избавиться, пока они еще не появились на свет?» Вопрос вырвался у Верна Димирес то непроизвольно. Он сам удивился, зачем он это спросил. Видимо, два предшествующих разговора с Гвен навели его на мысль о детях. Все же это было очень не похоже на него. Много раздумывать над тем, что так очевидно и просто, как хотя бы этот аборт, который должна сделать Гвен. — Вы имеете в виду аборт? — спросил Хэрис и сразу отвел глаза. — Да, — сказал Диммерест. — Я именно это имел в виду. — Так я вам отвечу. — Нет, — резко сказал Хэрис и добавил уже более спокойным тоном. — У меня на этот счет вполне определенная точка зрения. — Потому что это запрещено религией? — Хэрис покачал головой. — Я атеист. — Какими же вы тогда руководствуетесь соображениями? — А вам очень хочется знать. — Почему бы и нет? У нас еще целая ночь впереди, — сказал димерост Они прислушивались к происходившим по радио переговорам между КДП на земле и самолетом ТВА, поднявшимся в воздух, почти тотчас следом за ними и направлявшимся в Париж. Лайнер летел в десяти милях позади них и на несколько тысяч футов ниже. Они набирали высоту. То же делал и лайнер. Большинство опытных пилотов, слушая переговоры по радио с другими самолетами, всегда мысленно держат перед глазами картину движения самолетов в зоне их полета. Димерест и Херис оба добавили последние зафиксированные ими сведения к имевшимся ранее. Когда радиоразговор воздуха с землей закончился, димерест напомнил Херису я слушаю Херис проверил курс и высоту и принялся набивать трубку. «Я довольно много занимался историей общественных отношений. Заинтересовался ею еще в колледже, и с тех пор так и пошло. Быть может, вы тоже?» «Нет», — сказал Демерест, — «ровно настолько, насколько это было необходимо. Так вот, если вы проследите историю человечества, вам сразу бросится в глаза. Весь прогресс на Земле совершается ради одной единственной цели». Сделать каждого индивидуума более гуманным. Всякий раз, когда цивилизация поднимается на новую ступень, человечество становится немного лучше, немного просвещеннее, потому что люди начинают больше заботиться друг о друге, больше уважать личность другого. В те эпохи, когда этого не происходит, человечество откатывается назад. Каждый отрезок истории, если вы вглядитесь в него, доказывает эту истину. Приходится верить вам на слово. Вовсе нет. Есть множество тому примеров. Рабство было уничтожено, потому что люди научились уважать человеческую личность. По той же причине перестали казнить детей, и был установлен корпус. И теперь люди хотят достичь справедливости для всех или, по возможности, приблизиться к этому. Хабис корпус» — английский закон 1679 года о неприкосновенности личности. И в наше время большинство тех, кто выступает против смертной казни, хотят того же. Не столько в интересах казнимого, сколько в интересах общества, которое, отнимая у человека, у любого человека, жизнь, тем самым наносит непоправимый вред себе то есть каждому из нас. Хэрис умолк. Наклонившись вперед так, что натянулись ремни, он всматривался из полумрака кабина в окружавшую их ночь. В ярком свете луны четко выступали громады облаков далеко внизу. При такой сплошной облачности вплоть до середины Атлантического океана, согласно сводке, земли не было видно на всем пути исследования где-то на несколько тысяч футов ниже промелькнули огни самолета, летевшего в противоположном направлении, и скрылись. Второй пилот Сайд Джордан, подавшись к дросселям, увеличил подачу топлива двигателям, так как самолет набирал высоту. Диммерест подождал, пока Джордан закончит, и снова обратился к Херису. Ну, аборт! Это не смертная казнь! — «Не скажите», — возразил Хэрис. И «Если вдуматься, то можно прийти к иному выводу. И в том и в другом случае речь идет об уважении к человеческой жизни, жизни отдельного индивидуума, о том, каким путем развивалась и будет развиваться цивилизация. Не странно ли, что мы ратуем за отмену смертной казни и одновременно за разрешение абортов? И никто не замечает, насколько это нелепо, требовать уважения к человеческой жизни и в то же время распоряжаться ею как вещью, лишенной ценности. Демересту вспомнили слова, сказанные им этим вечером Гвен, и он повторил их снова. Нерожденное дитя еще не наделено жизнью, это не индивидуум, это эмбрион. А позвольте узнать, видели ли вы, «Когда-нибудь абортированного ребенка?» — спросил Хэрис. «То, что вынуто из чрева?» «Нет, не видел». «А мне довелось однажды. Он лежал в стеклянной банке с формальдегидом в шкафу у моего приятеля-доктора. Не знаю, откуда он у него взялся, только приятель сказал мне, что если бы жизнь этого эмбриона не оборвали, если бы его не абортировали, Получился бы нормальный ребенок, мальчик. Да, это был эмбрион, как вы изволили выразиться. И вместе с тем это был уже маленький, вполне сформированный человечек. Забавное личико, ручки, ножки, пальчики, даже кружочный пенис. Знаете, что я почувствовал, глядя на него? Мне стало стыдно. Я подумал, а где же, черт подери, был я? где были все порядочные, еще не утратившие человеческих чувств люди, когда совершалось убийство этого беззащитного существа. Потому что совершилось именно убийство, хотя мы обычно избегаем употреблять это слово. Я же не предлагаю, черт побери, вынимать из утробы матери ребенка, когда он уже сформировался, «А вам известно, — спросил Херис, что через восемь недель после зачатия у зародыша уже намечено все, чему положено быть у новорожденного ребенка. А на третьем месяце зародыш даже выглядит как ребенок. Так где тут можно провести границу?» «Вам бы следовало стать адвокатом, а не пилотом», — проворчал Диммерест. Однако этот разговор невольно заставил его задуматься. «На каком месяце может быть сейчас Гвен?» Он прикинул. «Если это случилось в Сан-Франциско, как она утверждает, тогда, значит, восемь-девять недель назад. И если верить Хэрису, у нее в чреве почти полностью сформировавшийся ребенок?» Подошло время для очередного рапорта на КДП. Вернан Демерест выполнил это сам. Они поднялись уже на 32 тысячи футов над землей. Подъем был почти закончен. Еще несколько секунд, и они пересекут границу Канады и пролетят над югом провинции Онтарио, Детройт и Винзор. Два города-близнеца по обе стороны границы. Обычно издалека встречали их яркими всполохами огней. Но сегодня кругом был непроглядный мрак, и только где-то внизу, затянутые облаками города. Диммерест вспомнил, что Детройтский аэропорт закрыли перед самым их взлетом. В обоих городах сейчас сбушевало в юго, передвигавшееся на восток. Диммерест знал, что там, у него за спиной, в пассажирских салонах Гвен, Мейган и другие стюардессы разносят напитки по второму разу, а в салоне первого класса еще и горячие закуски — на дорогих фарфоровых тарелочках. «Этот вопрос глубоко меня волнует», — сказал Энсон Хэрис. «Не обязательно быть религиозным человеком, чтобы верить в нравственность». «Или вынашивать идиотские идеи», — проворчал Димерст. «Ну что, не говорите, а те, кто разделяет вашу точку зрения неминуемо, потерпят фиаско. Все сейчас идет к тому, чтобы облегчить возможность делать аборты, вероятно, даже...» Их будут производить свободно, узаконенным порядком. — Если это произойдет, — сказал Хэрис, — мы сделаем шаг назад, к печам о от чушь. Демерост оторвался от бортового журнала, куда он занес только что полученные данные о местонахождении самолета. Он уже не скрывал раздражение, которое вообще легко прорывалось у него наружу. Существует много доводов в пользу абортов. Случайное зачатие, например, которое обрекает ребенка на нищету, на прозябание без надежды выбиться в люди, ну и другие случаи, изнасилования, кровосмешение, слабое здоровье матери. Особые обстоятельства не могут приниматься в расчет. Это все равно, что сказать «Ладно, мы с некоторыми оговорками», «Узаконим убийство, если вы приведете убедительные доводы в пользу его необходимости», — херис возмущенно покачал головой. «И к чему говорить о нежеланных детях? Эта проблема может быть решена противозачаточными мерами. Теперь это доступно каждому, независимо от его имущественного положения». «Но если произошла оплошность...» И новая жизнь уже зародилась, значит, возникло еще одно человеческое существо. И вы не имеете права выносить ему смертный приговор. А что касается участи, которая его ждет, то никто из нас не знает своей судьбы. Но когда нам дарована жизнь счастливая или несчастная, мы стремимся ее сохранить, и мало кто хочет от нее избавиться. Сколь бы ни был он несчастен с нищетой надо бороться, не убивая нерожденных младенцев, а улучшая условия жизни. Хэрис помолчал, потом заговорил снова. А опираясь на экономический фактор, можно зайти очень далеко. Следуя такой логике, кто-то захочет убивать психически неполноценных или монголоидных младенцев, едва они появятся на свет. Умерщвлять стариков — Безнадежно больных и общественно бесполезных лиц, как это делают в Африке, оставляя их в джунглях на съедение гиенном. Мы же не делаем этого, потому что ценим жизнь человека и уважаем его достоинства, и должны ценить и уважать их все больше и больше, если верим в развитие и прогресс. На альтиметрах перед каждым из пилотов Стрелка дошла до 33 тысяч футов. Самолет набрал заданную высоту. Энсон Хэрис перевел машину в горизонтальный полет, а Сайт Джордан снова отрегулировал подачу топлива двигателем. Зимерост досадовал на себя. Ни к чему было затевать этот ненужный спор. — У вас мозги на бекрень. — Вот в чем ваша беда, — сказал он Хэрису. И чтобы положить спору конец, нажал кнопку вызова стюардессы. Пусть нам подадут закуски, пока пассажиры первого класса не сожрали все. Неплохая идея, — поддержал его Хэрис. Несколько минут спустя Гвен Мейген, получив распоряжение по телефону, принесла три тарелочки с аппетитной горячей закуской и кофе. На всех лайнерах Трансамерики, как и на большинстве самолетов других американских авиакомпаний, пилотов обслуживают молниеносно. Спасибо, Гвен. — сказал Вернан димерест и когда Гвен наклонилась, подавая кофе Энсону Херису, он скользнул взглядом по ее талии и еще раз убедился в том, что она не претерпела ни малейших изменений. Что бы ни происходило там, внутри, талия была такая же тонкая, как прежде. — К черту Хэриса, с его стариковскими рассуждениями! Разумеется, Гвен должна сделать аборт, как только они вернутся. В шестидесяти футах от кабины экипажа в салоне туристского класса миссис Ада Квонсет была погружена в оживленную беседу с пассажиром, сидевшим справа от нее, симпатичным мужчиной средних лет, габаистом из Чикагского симфонического оркестра, как ей удалось выяснить. Да чего это замечательно быть музыкантом! Такая творческая профессия! Мой покойный муж был без ума от классической музыки. Он сам немножко поигрывал на скрипке. Полюбительски, конечно. Миссис Квонса чувствовала, как приятная теплота разливается по ее телу после рюмочки Херриса, за которую заплатил габаист. А он уже осведомлялся, не хочет ли она повторить. Миссис Квонсет согласилась, сияющей улыбкой. «Вы необыкновенно любезны». «Мне бы, вероятно, следовало отказаться, но я не откажусь». Пассажир, сидевший от нее слева, мужчина с тоненькими рыжеватыми усиками и тощей шеей, был менее общительным. По правде говоря, он просто обескураживал миссис Квонсет в ответ на все ее попытки завязать разговор Она слышала только какое-то односложное невнятное бормотание. Он все так же апатично сидел, не меняя позы и держа чемоданчик на коленях. Когда всем подали напитки, миссис Квонцет подумала, что, возможно, теперь ее сосед слева разговорится. Не тут-то было. Он взял у стюардессы порцию шотландского виски, уплатил за него, вытащив из кармана кучу мелочи и отсчитав, сколько требовалось, и одним глотком проглотил содержимое стакана. Благодушно настроенная после рюмки Хереса, миссис Квонсет сказала себе «Бедняжка!» «Верно, у него неприятности. Надо оставить его в покое!» Она заметила, однако, что человек, стучащий шеи внезапно оживился, как только один из пилотов начал вскоре после взлета, делать сообщение относительно маршрута, скорости и продолжительности полета и вдаваться еще в различные подробности, к которым миссис Квонсет почти никогда не прислушивалась. Пассажир же слева тотчас сделал какие-то пометки на обороте конверта, а затем достал одну из карт «Установите ваше местонахождение, какими снабжает пассажиров авиакомпания» и расстелил ее на своем чемоданчике. Он углубился в изучение карты, делая на ней пометки карандашом и время от времени поглядывая на часы. Миссис Квонсет все это казалось каким-то глупым ребячеством. На то и штурман где-то впереди, чтобы беспокоиться, туда ли летит самолет, куда ему положено лететь. Миссис Квонсет снова переключила свое внимание на габаиста, который принялся рассказывать, что лишь совсем недавно, слушая симфонию Брукнера не из оркестра, а из концертного зала, он сделал для себя открытие. В тот момент, когда в партии духовых идет пом ти ди, -ди пом пом скрипки играют а ди ди а ди да и он для наглядности промурлыкал обе мелодии. Как замечательно! Никогда бы не подумала. «Просто невероятно!» — воскликнула миссис Квонсет. «Моему покойному мужу было бы очень интересно познакомиться с вами, хотя вы, разумеется, много его моложе». Она уже приканчивала вторую рюмку Херриса и чувствовала себя наверху блаженства. «Я выбрала чудесный рейс», — думала миссис Квонсет. «Такой замечательный аэроплан и такое хорошее обслуживание! Стюардессы вежливые, заботливые» и пассажиры все такие милые, если не считать этого, что сидеть слева. Ну да бог с ним. Скоро по расчетам миссис Квонсет должны были подать обед, а потом показать фильм. Кто-то сказал, что с Майклом Кейном, ее любимым актером в главной роли. Но чего еще желать от жизни? Миссис Квонсет заблуждалась, полагая, что где-то там впереди сидит штурман. Никакого штурмана не было. Трансамерика, как и большинство крупных авиакомпаний, больше не пользовалась услугами штурманов даже при трансатлантических перелетах. Его заменяли многочисленные радары и система радиоуправления, установленная на всех современных лайнерах. Пилоты вели самолет, пользуясь указаниями, поступающими с земли, с контрольно-диспетчерских пунктов. Впрочем, если бы на борту самолета находился, как в прежние времена, штурман, вычисленное им местонахождение самолета почти совпало бы с результатами Геррера, хотя последний достиг их путем весьма приблизительного расчета. Геррера ориентировочно высчитал, когда они будут пролетать над Детройтом, и его предположения оказались правильными. Он убедился в этом, слушая очередное сообщение командира экипажа о том, что скоро они пролетят над Монреалем, затем над Фредериксоном в Нью-Брансуике, затем над Кейп-Рейм и несколько позже над Ньюфаундлендом. Командир был настолько любезен, что сообщил даже скорость полета, что облегчало дальнейшие подсчеты Геррера. Восточный берег Ньюфаундленда, по расчетам Геррера, должен остаться позади через два с половиной часа. Но до этого командир корабля, вероятно, сделает еще одно сообщение о местонахождении лайнера. Так что правильность по можно будет на всякий случай проверить, после чего Геррера... Так было у него задумано. Подождет еще час. Давай самолету залететь подальше над Атлантическим океаном и, дернув за шнурок, взорвет динамит. При этой мысли пальцы его, лежавшие на чемоданчике, невольно напряглись. Теперь, когда кульминационный момент был уже близок, ему захотелось ускорить его наступление. Может быть, в конце концов, не обязательно, — подумал он, — выжидать так долго. Как только они пролетят Ньюфаундленд, можно действовать. От хорошей порции виски он несколько успокоился. Правда, сев в самолет, он уже почувствовал себя увереннее. Однако, как только они оторвались от земли, нервное напряжение в нем стало снова нарастать. И особенно, когда эта въедливая старая кошка начала приставать к нему с разговорами. Геррера не желал вступать ни с кем в контакт, ни сейчас, ни потом. «Хватит! Все связи с окружающим миром — для него уже порваны. Ему хотелось одного — сидеть и мечтать о том, как Инес и двое его ребятишек получат в самом непродолжительном времени, надо полагать, такую крупную сумму, какую он никогда в жизни не держал в руках. Триста тысяч долларов. А пока что он бы с удовольствием выпил еще виски, но у него не было денег. После того, как ему пришлось заплатить за страховку больше, чем он предполагал, мелочи едва хватило на одну порцию виски. Значит, придется обойтись без выпивки. Геррера снова закрыл глаза. Теперь он старался представить себе, какое впечатление произведет на Инес и ребятишек сообщение о деньгах. Они будут ему благодарны за то, что он застраховался в их пользу, хотя и не узнают всей правды не узнают, что он пожертвовал ради этого жизнью. Впрочем, у них может зародиться подозрение. Ему хотелось верить, что в этом случае они правильно расценят его поступок. Впрочем, всякое может быть. Он знал, что люди иногда крайне неожиданно и странно реагируют на благодеяние. Удивительное дело, когда он думал об Инес и о детях, ему никак не удавалось представить себе их лица. Словно он думал о ком-то, кого знал лишь понаслышке. Он вознаградил себя, рисуя в воображении знак американского доллара, цифру три, повторенную несколько раз, и бесконечное множество нулей. Должно быть, тут он задремал, потому что, открыв глаза и быстро взглянув на часы, увидел, что прошло уже двадцать минут и услышал голос стюардессы красивой брюнетки, говорившей с английским акцентом. Наклонившись к нему, стюардесса спрашивала. — Вам можно подавать обед, сэр? — В таком случае разрешите убрать ваш чемоданчик.